Но моя месть обрушилась на меня самого. С того дня я отказался от жизни и всех ее привязанностей. Никогда я не буду знать семейного очага. В старости не будет у меня своего теплого угла. Моя могила останется одинокой, у меня не будет наследника, чтобы продолжать старинный род вагельбаров. У ног моего настоятеля я сложил все права на самостоятельность и... Я отказался от своей независимости. Хромовник только по имени не раб, а в сущности он живет, действует и дышит по воле и приказаниям другого лица. «Увы», — сказала Ревекка, «какие же преимущества могут возместить такое полное отречение?» «А возможность мести, Ревекка», — возразил храмовник, «и огромный простор для честолюбивых замыслов». «Плохая награда», — сказала Ревекка, — «за отречение от всех благ, наиболее драгоценных для человека». «Не говори этого», — воскликнул храмовник. «Нет, мщение — это пир богов». Если правда, как уверяют нас священники, что боги приберегают это право для самих себя, значит, они считают это наслаждение слишком ценным, чтобы представлять его простым смертным. А честолюбие — это такое искушение, которое способно тревожить человеческую душу даже среди небесного блаженства. Он помолчал с минуту, затем продолжал. «Клянусь Богом, Ревекка, та, которая предпочла смерть бесчестию, должна иметь гордую и сильную душу. Ты должна стать моей!» «Нет, нет, не пугайся», — прибавил он. «Я, разумею, моей, но добровольно, по собственному желанию. Ты должна согласиться разделить со мною надежды более широкие, чем те, что...» Открываются с высоты царского престола. Выслушай меня, прежде чем ответить, и подумай. Подумай, прежде чем отказываться. Рыцарь храма теряет, как ты справедливо сказала, свои общественные права и возможность самостоятельной деятельности. Но зато он становится членом такой могущественной корпорации, перед которой даже троны начинают трепетать. Так одна капля дождя, упавшая в море, становится составной частью того непреодолимого океана, что подтачивает скалы и поглощает королевские флоты. Такова же всеобъемлющая сила нашей грозной лиги. Я далеко не последний из членов этого мощного ордена. Я состою в нем одним из главных командоров и могу надеяться со временем получить джазл «Гроссмейстера». «Рыцари храма не довольствуются тем, что могут стать пятой на шею распростертого монарха. Это доступно всякому монаху, носящему веревочные туфли. Нет, наши тяжелые стопы поднимутся по ступеням тронов, и наши железные перчатки будут вырывать скипетры из рук венценосцев. Даже в царствовании твоего тщетно ожидаемого мессии, рассеянным коленом вашего племени, не видать» такого могущества, к какому стремится мое честолюбие. Я искал лишь родственную мне душу, с кем мог бы разделить свои мечты. И в тебе я обрел такую душу. — И это ты говоришь женщине моего племени? — воскликнула Ревекка. — Одумайся! — не ссылайся! — прервал ее храмовник на различие наших верований. «На тайных совещаниях нашего ордена мы смеемся над этими детскими сказками. Ты не думаешь, чтобы мы долго оставались слепы к бессмысленной глупости наших основателей, которые предписали нам отказаться от всех наслаждений жизни во имя радости принять мученичество, умирая от голода, от жажды, от чумы или от дротиков дикарей, тщетно защищая телами голую пустыню, которая имеет ценность только в глазах суеверных людей». Наш орден скоро усвоил себе более смелые и широкие взгляды и нашел иное вознаграждение за все наши жертвы. Наши громадные поместья во всех королевствах Европы, наша военная слава, гремящая во всех странах и привлекающая в нашу среду цвет рыцарства всего христианского мира, вот все это служит целям, которые и не снились нашим благочестивым основателям, но мы храним все это в тайне от тех слабых умов, которые вступают в наш орден на основании старинного устава и пребывают в старых предрассудках, а мы используем их как слепое орудие нашей воли. Но я, я не стану больше разоблачать перед тобою наши тайны. Я слышу звуки трубы. Быть может, мое присутствие необходимо. «Подумай о том, что я сказал тебе. Прощай. Я не прошу прощения за то, что угрожал тебе насилием. Благодаря этому я узнал твою душу. Только на пробном камне узнается чистое золото. Я скоро вернусь, и, и мы еще поговорим». Он прошел через комнату и стал спускаться по лестнице, оставив Ревекку одну. Даже перед лицом страшной смерти, которой она собиралась себя подвергнуть, не испытывала она такого ужаса, какой ощущала при виде яростного честолюбия, отважного злодея, во власть которого она попала. Когда она возвратилась в башенную комнату, первым ее делом было возблагодарить Бога за оказанное ей покровительство, моля его и далее простереть свой покров над нею и ее отцом. Еще одно имя проскользнуло в ее молитве. То было имя раненого христианина, которого судьба предала в руки кровожадных людей, личных его врагов. Правда, совесть упрекала ее за то, что даже обращаясь к божеству, она в набожной молитве вспоминала о человеке, с которым ей никогда не суждено было соединиться, о назыриянине и враги ее веры. Но молитва была уже произнесена... И каковы бы ни были предрассудки ее единоверцев, Ревекка не хотела от нее отказаться.